Глава 13 Наиболее разумным выходом из данной ситуации являлось поспешное бегство. Все же нежить изначально отравили на ящеров, а значит, бегать за мной она специально не будет. Но стоило мне развернуться и сделать буквально пять шагов в противоположном от мертвых легионеров направлении, как я увидел, в общем-то, ту же самую картину разбегающихся с воплями людей и перегородившую улицу стену щитов. Развернутую захватчиками полевую кухню коренные жители города, которые, конечно же, ориентировались тут намного лучше, взяли в клещи. И пощады мертвые легионеры, а может и тот, кто их ведет, давать никому явно не собирались. Прямо на моих глазах три относительно новеньких и чистеньких на фоне остальной экипировки копья – С широкими листовидными наконечниками пробили спину женщины с перемотанной окровавленными тряпками головой, запутавшейся в ногах и рухнувшей на землю. Из плетеной корзинки, которую она несла в руках, послышался возмущенный детский плач. Но набрать силы и громкости он толком не успел, поскольку сделанная из какой-то лозы подобие колыбельки растоптали сапогом, одетым в ржавый латный ботинок. «Держи золото и дай мне что-то, в чем есть магия!» – крикнул я ящеролюду-волшебнику, протягивая деньги, но тот лишь отмахнулся от меня, прошипев нечто невразумительное, но, скорее всего, сводящееся по смыслу к отвали. «Эй, у меня не так уж плохо выходят боевые заклятия, только с энергией проблемы!» Относительной удачей можно было счесть то, что нас зажало в клещи не все мертвое воинство риамских чародеев, а всего лишь его малая часть. Улица была не такой уж и широкой, а строй перегородивших ее легионеров насчитывал примерно 20 щитов, и вдруг за другом покойники в тяжелых доспехах шли в три ряда. Первые два – пехотинцы с мечами, а спины им прикрывают копьеносцы, обеими руками держащие длинные оглобли с острыми наконечниками, которыми можно бить через головы товарищей. Значит, их было с одной стороны примерно 60, а если с обоих, то где-то 120. В окружение мертвецов же попало не меньше пары сотен кабольдов с их абсолютно никакой броней и легким вооружением, несколько десятков ящеров с относительно приличной экипировкой, три дрейка и пяток всадников на вивернах. Последние немедленно захлопали крыльями и взлетели в воздух, чтобы все бести, кроме одной, немедленно с жалким визгом кувыркнулись оттуда обратно на землю. Нечто вроде свитой и заманчиво тонких нитей алой сети обрушилось на них и принялось стягивать в единый ком, не останавливаясь. Даже когда хлынула крови, начали трещать кости. Присмотревшись, я понял, что противников на самом деле немного больше примерно сотни полторы. Просто последняя их группа держится в некотором отдалении от немертвой пехоты, ибо призвана оказывать стрелковую и магическую поддержку. Десяток явно живых бойцов с двуручными секирами, чья экипировка несколько напоминала стражей башни, Благодаря большому количеству полированного металла прикрывал горстку арбалетчиков, а также трех колдунов в черных мантиях. Причем, если двое из альбиносов-чародеев выглядели как вполне нормальные люди, то последний заставлял перевести взгляд на Дрейков и задуматься, а нет ли у них случайно общих родственников. Из спины облаченного в блестящую кольчугу альбиноса торчало два больших крыла с кожаными перепонками, щерившийся в злой усмешке рот, щеголял честоколом ужасающих клыков, а красные глаза натуральным образом светились изнутри, будто фары аварийного маяка какого-то автомобиля. Два из трех Дрейков выставили в сторону приближающихся мертвецов свои растопыренные лапы, и спустя секунду в полет устремилась парочка грозно ревущих огненных шаров, взорвавшихся в строе мертвецов, подобно гранатам. Вот только пусть ударная волна повалила закованные в древние латы высохшие тела, А брызги пламени кое-где умудрились поджечь мертвую плоть, но заминка в продвижении фаланги случилась недолгой. Буквально на бегу строй покойников перестроился и сомкнул ряды, а оставшиеся на земле тела одно за другим поднимались и неслись догонять собратьев. Трех или четырех легионеров, кажется, все-таки переломало достаточно, дабы они больше не представляли ни для кого угрозы. Но на общем фоне подобные потери выглядели почти как капля в море, а неорганизованная толпа кабольдов, которую подгоняли рыком, руганью и пинками ящеры, не смогли бы задержать их надолго. Последняя же из крылатых рептилий, которой оказалась уже заочно знакомая мне Жиддо, Присоединилась к своим подчиненным и теперь проводила какие-то манипуляции над шариком из стиснутых вместе виверн, который медленно продолжал уменьшаться в диаметре, несмотря на все их потуги. И если подумать, авиация нам бы сейчас действительно не помешала. Пусть винтовки кобольдов-наездников вряд ли причинят легионерам существенный урон, зато как минимум колдуны и их свита на обстрел с воздуха обязаны будут сильно отвлечься. Только бы сработало! Я нагнулся над окровавленным комом из плоти, составляющей которого вроде бы пока были живы, но уже едва-едва хрипели, поскольку алые их сдавливали и разрезали, но... Это ведь тоже энергия, верно? Пальцы коснулись вражеского заклинания, подушечки обожгло болью и кажется надрезала. Однако в моем теле, ну а может душе снова появилось волшебство, а участок магической сети площадью метров пять просто взял и испарился. И поскольку со всех остальных сторон давление на стиснутых вместе виверный кобольдов продолжало оказываться... Тот часть этой груды плоти распрямилась, и меня хлестнули поперек груди отнюдь не маленьким крылом, мгновенно выбив воздух из груди и хорошо, если не сломав пару ребер. — Да! — Как ты это сделал? Голос женщины Дрейка был на удивление мелодичным. Однако, когда она подняла меня с земли за шиворот, словно котенка, я едва сумел сдержать желание создать магическое шило и ткнуть им куда-нибудь в ушную раковину этой чешуйчатой особы. Все-таки ящеры, особенно такие, вызывали у меня какое-то инстинктивное чувство неприятия, даже в том случае, если не атаковали и вообще в данной ситуации могли считаться союзниками». Кажется, среди имеющихся недостатков затесалась еще и такая штука, как расизм. Навык есть подходящий. Думаю, сознательно применяемое умение, дарованное за какие-то заслуги системой уровней, ей будет поверить легче, чем в свойство свойствах поглощать враровские чары, которые никак не может оказаться у какого-то первого попавшегося проходимца. «Пробегись по кругу и смети мной сеть словно веником!» Кабульды и людоящеры не смогли оказать достойное сопротивление мертвым легионерам. Нет, они пытались, однако стена щитовы, торчавшие впереди нее копья, были отлично приспособлены для того, чтобы противостоять натиску плохо вооруженной дезорганизованной толпы. Мелкие рептилии пытались ударить мимо щитов, которыми прикрывалась нежить, но получалось это далеко не у всех, а если и получалось, то редко имело заметный эффект. Иссокшая плоть покойников, видимо, не являлась особо прочной, но чтобы доставить ходячим трупам заметные затруднения, требовалось либо отрубить им конечность, либо поразить голову, чему изрядно мешали толстые металлические латы. Сжатые же в надетых на костлявые руки в боевых рукавицах ржавые мечи вспарывали чешую с поразительной легкостью, пусть даже иногда и ломаясь в процессе от силы удара. Копьеносцы так и вовсе производили в рядах ящеров настоящее опустошение, каждым своим удачным выпадом кого-то убивая или как минимум серьезно калеча, и промахивались они редко. Численное преимущество защитников полевой кухни – стремительно сокращалась, поскольку соотношение потерь в лучшем случае равнялось пять к одному. По всей видимости, уроки домоводства в школе для маленьких девочек Дрейков не преподавали, иначе бы державшая меня на вытянутых руках особо знала бы, что вениками по очищаемому объекту надо водить, а не мутузить им со всей дури будто палицей, К счастью, по крайней мере, в проворности ей было не отказать. А потом, когда больше не стягиваемые вместе виверны начали распрямляться и расползаться, то под удар их массивных чешуйчатых тел я больше не попал. Зато угодил под цепную молнию, которую кто-то из колдунов альбиносова обрушил на ящеров-целителей, пытавшихся оперативно подлечить выживших представителей военно-воздушных сил». От парочки волшебников, с которыми мы почти уже успели договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, остались только дымящиеся головешки. А меня пусть и дернуло электричеством, воспламенив одежду и пустив гулять судороги по всему телу, но зато с головой захлестнула эйфории и словно расперла изнутри. Да так, что казалось еще чуть-чуть и просто лопну, забрызгав собою окружающих. <смех> Из глотки полился рваный истерический смех, по сравнению с которым звуки, издаваемые недавно почившим маньяком, звучали, как нежная мелодия флейты рядышком с хоплями волынки, которые завладел самонадеянный музыкант «Самоучка». Но странным образом помутнение сознания даровало и некую противоестественную легкость, даруя повышенный контроль над тем громадным количеством энергии, что буквально рвалось изнутри. Взмахнув правой рукой, словно дирижер оркестра своей палочкой, я создал нечто вроде огромной проекции этой самой руки – и с ее помощью ухватил сотканными из волшебства пальцами сразу нескольких мертвых легионеров, сдавил их до хруста ржавый клад и заставил воспарить в воздухе. Не особо высоко, правда, метрах в двух от земли, и ненадолго, лишь на пару секунд. А потом созданные мною чары рассеялись, и излишне воинственные покойники с мечами и щитами обрушились прямо на головы своих коллег -копейщиков. И Я же почувствовал боль, довольно серьезную боль, расползающуюся сразу от сердца солнечного сплетения позвоночника и головы по всему телу. «Раньше мне казалось, что я довольно неплохо переношу дискомфорт, но это ощущение являлось чем-то воистину запредельным и сильно напоминало раскаленный свинец, телепортированный прямо внутрь организма. Ой, блин!» Надорвался гладко кожей. Ужасающая чешуйчатая лапа, покрытая белым светом, прошлась по лицу и стало как-то легче». Все равно было ужасно больно, но больше уже не хотелось свернуться в комочек и тихо умереть, прекратив эти немыслимые страдания. Я умудрился даже не заметить тот факт, что меня, оказывается, успели положить на землю, пристанив спиной к тумбе с магическим магнитофоном, по-прежнему призывающим ставить ладыку огня. «Сиди, отдыхай, дальше мы сами». Мое неожиданное вмешательство позорило сломать строй одной из фаланг, и в брешь медленно вломились рвущиеся к копейщикам людоящеры-воины. Нежить была сильна и бесстрашна, но отличалась некоторой медлительностью в своих движениях и принятии решений, а потому вовремя заткнуть прорыв в строю мертвых легионеров не получилось». Пока одни чешуйчатые вояки сдерживали щитоносцев, другие уже вовсю стучали своим оружием по ржавой броне с самого заднего ряда немёртвых, выискивая дыры, сочленения и прочие слабые места. Эффективные для ударов на дистанции длинные палки с острыми наконечниками и в ближнем бою были не совсем бесполезны, а потому Кабольд и их старшие собратья дохли, Только так, однако же теперь соотношение упавших рептилий и рухнувших трупов составляло примерно один к одному, по крайней мере, на данном фланге, а вот другой отряд излишней бодрой мертвечины активно теснил пытавшихся противостоять им ящеров, к которым присоединились некоторые из людей, поневоле попавших в жернова между отрядами сражающихся армий. Вот только существенные поддержки те, кто пришел за бесплатным супом или относительно доступным исцелением, оказать не могли. Пара-тройка сносных вояк там вроде бы была, но они и близко не стояли по своим возможностям к моим покойным спутникам, павшим в катакомбах. Дрейки-пироманты, помочь же своим подчиненным, тоже времени не имели поскольку весьма активно забрасывали огненными шарами и прочими чарами той же направленности к колдунов-альбиносов. Особого успеха им вроде бы добиться не удалось, но и на то, чтобы атаковать своими заклинаниями нас, риамцев, уже не хватало. Куда делась избежавшая алой сети Виверна, я так и не понял. То ли ее кто-то сбил, пока у меня не было времени вверх смотреть, и тело рухнуло вне зоны видимости, то ли смылась она от греха подальше из неравной битвы, то ли со всех крыльев полетела за подкреплением. Однако из четырех ее товарок после освобождения от стягивающих пут и более-менее с носом состоянии осталось всего двое. Летать они уже не могли, поскольку крылья, а также некоторые иные части тела им переломало и перекрутило, но, по крайней мере, были живыми. А вот их всадники, увы превратились в кровавую кажу, раздавленные собственными питомцами. Однако истекающие кровь, шипящие от боли крайне злые на весь белый свет звери остались крайне эффективными живыми танками, что по какой-то причине слушались Дрейка-целительницу, погнавшую их в сторону мертвых легионеров при помощи криков, руганий пинков. Вломившиеся в ряды наступающие фаланги ходячих трупов, словно потерявшие управление асфальтовые катки на стоянку легковых автомобилей, они стоически приняли на свою чешую удары мечей и копий, а после двинулись дальше под громкий хруст раздавливаемой в кашу нежити. Чешуя этих дальних родичей драконов по прочности заметно превосходила дешевые доспехи людоящеров, а потому получаемые раны – Лишь еще больше бесили монстров, они представляли их жизни серьезную угрозу. Правда, впавшие в рожбести не особо тщательно присматривались к тому, кого именно они давят пузом, рвут зубами или мутузят лапами. И под удар попадали не только союзные реамцы. Прямо на моих глазах один из кобольдов осознал, как чувствует себя мяч, попавшийся под ногоопыт тому футболисту. Невесть, чего лягнувшая худосочного ящера задней ногой, зверюга запулила его метров на тридцать и впечатала в стену ближайшего дома. Раздавшийся после столкновения влажный хруст не оставлял никаких сомнений в том, что в карьере и жизненном пути данного нелюдя пора ставить большую жирную точку, примерно такую же, как та, что осталась на фасаде здания, после отлепания сей отбивной под действием силы тяжести. Колдануть или не колдануть — вот в чем вопрос. Боль, терзавшая меня, не то чтобы совсем прошла, однако же снизилась до вполне приемлемого уровня. Пожалуй, я бы мог еще разок попробовать вмешаться в биту благоисточника энергии под боком, вернее, за спиной — И хотя он, без сомнения, мощнее тех артефактов, которые богатые риамцы применяют в быту, но вряд ли содержит в себе достаточно энергии, чтобы крыша вновь летела в дальние края, а организм серьезно пострадал от пропускания через него подобной мощи. Пожалуй, лучше воздержаться. Вдруг от такого подвига заработаю себе какую-нибудь тяурную грыжу. Опять же, если придется защищаться или прорываться, то запас сил лишним не будет. Одна из юверн пала, поскольку копье одного из мертвых легионеров смогло ударить не просто в ее крепкую чешую, а в рану на груди, оставленную одним из предыдущих ходячих трупов. Не встречая сопротивления природной брони, широкий листовидный наконечник пропарил лишь мясо, углубившись вплоть прущего вперед чудовища не менее чем на три четверти метра. Была ли это слепая удача, или поднятый на службу беловолосыми колдунами воин сохранил достаточную часть своего разума и прижизненных навыков, чтобы атаковать уязвимую точку, оставалось лишь гадать». В любом случае пойти на повышение или хотя бы удостоиться одобрительного похлопывания по плечу данной нежити не грозило, поскольку истекающая целым водопадом крови рептилия в последнем усилии оторвала своими огромными челюстями голову в ржавом шлеме, а после подмяла под себя изуродованное тело, прежде чем рухнуть без движения». Вторая Виверна чувствовала себя намного лучше, но в этом, без сомнения, была заслуга Дрейка-целительницы, что забралась на спину зверя и умудрилась сделать одновременно два дела – подлечивать лучами целительного света своего необычного скакуна, чьи раны стремительно затягивались, а также выбивать плевками особо опасных для него мертвых легионеров с древковым оружием – Причем изрыгала она не кислоту, а скорее нечто вроде волшебного напалма, непонятно как не обжигающего создательницу. Комочки, созданного сей необычной женщиной пламени, не могли похвастаться особо крупными размерами или пробивной силой, но даже если они попадали в центр груди мертвого легионера, то секунд через пять-шесть тот оказывался надежно выведенный из строя. Намерто прилипающий к любым поверхностям огонь являлся достаточно горячим, чтобы ржавое железо на самой толстой части доспеха стекало вниз жидкими струйками, а иссохшая плоть вспыхивала от одного лишь жара, источаемого в окружающее пространство. К сожалению, плеваться в пулеметном темпе у этой дамы не получалось, пока она самолично вывела из строя всего штук пять противников, и вряд ли тому виной был запрещающий подобное поведение этикет, то ли магический резерв у подходил к концу, то ли зажигательная жидкость во рту накапливаться не успевала. Пара дрейков-пиромантов выдохлась и теперь уже не столько атаковала беловолосых колдунов, сколько перехватывала заметно уменьшившимися в размерах огненными шарами и струями пламени, периодически бьющие со стороны альбиносов сгустки мрака, Пожалуй, красноглазки могли бы их и додавить, ибо чешуйчатые откровенно выдохлись, но, видимо, вампиры его свита осторожничали, не желая забывать о собственной защите. Победа определенно стала крениться в сторону риамцев, и последней гирькой на чаше весов оказались ящеры, убитые. Валявшиеся под ногами сражающихся тела с ужасающими ранами и обширной кровопотери вдруг стали дружно шевелиться и хватать своих бывших собратьев за ноги руками и зубами. Далеко не всегда у новоявленных зомби получалось повалить свою добычу или подтянуться по ней вверх, чтобы добраться до горла. Но во время сражения хватало и небольшой заминки, вызванной снизившейся мобильностью, попытками отбиться от грызущего твою лодыжку покойника или даже избеганием валяющихся тут и там трупов, чтобы противник использовал ее в свою пользу, достав замешкавшегося бойца. Уничтожить еще двух-трех, ну пусть даже пять или шесть легионеров, боюсь, это уже ничего не изменит». Тут таких, как я, героев по меньшей мере штук пять надо, чтобы появился шанс расправиться с одними лишь мертвыми легионерами. А уж про вампира с его подручными и поднимающихся зомби вообще молчу. Дрейка целительницу сшибли с ее скакуна, ударившим прямо в раскрытую для очередного плевка пастер балетным болтом. А без возможности затянуть раны, судьба Виверны была предрешена». Последние секунды относительной безопасности, когда всем было не до меня, я пытался использовать с толком, напрягал свой разум в поисках способа спастись, желательно более надежного, чем попытка задрать ручки кверху и надеяться, что показавшего магические способности чужеземца не прирежут на месте, а тащат в башню, ведь если прирезать его там, то можно будет из него кого-нибудь интересненького сделать». Под землю не уйти, не вижу спуска в канализацию, летать не умею, и оставшаяся Виверна на это точно уже не способна. Ей крылья чуть ли не на лоскуты распустили. Дрейки, видимо, тоже те еще гордые птицы, вроде пингвинов и страусов, иначе бы уже попробовали сбросить доспехи и подняться в воздух. Улица перекрыта с обеих сторон, дома стоят довольно далеко друг от друга, даже если и смогу в какой-нибудь залезть, с его крыши нереально перепрыгнуть на соседний. Но просто просочиться вдоль стеночки не получится, нужен некий отвлекающий фактор, своего рода отмычка». Мой взгляд упал на пятерку массивных динозавров, приволокших сюда полевые кухни, да так и оставшихся в соединенных с ними по стромках, выстроенные в рядок животные были весьма могучи, раз могли тянуть за собой тяжелые повозки и дремали. В такой обстановке, видимо, они очень флегматично, раз способны дрыхнуть, когда рядом кричат, звенят железом и вываливают на землю свою требуху десятки разумных существ или усыплены чарами, но любое живое существо, начиная от амек, можно расшевелить, если ткнуть побольнее. И у позвоночных, как правило, есть одно место, которое весьма чувствительно травмоопасно и вызывает пробуждение всех возможных инстинктов самосохранения в случае своего повреждения. Глаза, являющиеся не только одним из главных источников знания об окружающем мире, но и своеобразным выростом мозга. Вот только все надо сделать не только очень быстро и четко, но и в подходящий для этого момент, поскольку второго шанса может и не быть. Когда два двигающихся навстречу друг другу отряда мертвецов вплотную приблизились с разных сторон к развернутой посреди улицы полевой кухни, всасывают энергию магического магнитофона прямо спиной, и словословия в адрес владыки огня затихают на середине. Динозавры, несколько напоминающие трицератопсов, а может и являющиеся ими, удобно выстроены в ряд мордами к ближайшей стенке. Слева у нас изрядно сократившаяся фаланга и вампир с пристужниками, Справа более-менее целое подразделение мертвых легионеров, не больше 20% потерь от своего первоначального состава. Разумнее было бы прорываться через воинствующих покойников, они понятны. Несколько медлительны и вряд ли способны на сюрпризы, вроде вытащенного из-за пазухи карманного арбалета». Чувствуя, как при каждом шаге что-то недовольно скрипит в моем избитом теле и одновременно борясь с туманом, накатывающей на разум радостной эйфории, подхожу к динозаврам. Достаточно близко, чтобы не тратить впустую энергию на преодоление разделяющей нас дистанции, но так, чтобы случайно не легнули. Магическая энергия без опоры на материю крайне нестабильна, но мои пальцы уже истекают кровью, поскольку алая сеть – не желала распадаться так просто. Капельки алой жидкости налипают на созданное в руке волшебное лезвие, которому не нужна рукоять, а после движимой воли инструмент устремляется в короткий полет и рассекает плотные кожаные ремни постромок. Чары уже через считанные мгновения после своего создания пытаются потерять стабильность и рассеяться – Контроль их напоминает попытку удержать в руках бьющуюся рыбу, вернее, надавать кому-нибудь лещей карасем, крупным, такими активно сопротивляющимся. Но, тем не менее, сила все же остается подвластной мне. Пусть солнечное сплетение и сердце отзываются тянущей болью, а ее количество с течением времени сокращается, но уже не так быстро, как тогда, когда впервые творил магию в башне. «Дело в улучшении контроля, или те, с кем я ранее сражался, ранее обладали некоторой сопротивляемостью заклинаниям, в любом случае остаток магической энергии обратился чем-то вроде долота или заточки, а пусть и вонзился в левый глаз трицератопса крайнего вреду». Первоначально хотел воспользоваться арбалетным болтом, но если пока нет возможности сохранить заимствованное волшебство, нет смысла тратить драгоценные секунды на заряжание оружия. По телу смирно стоящего животного, которое весило как минимум тонны 3, соответствуя габаритам молодому слону, пробежала волна крупной дрожи, а после оно сделало несколько шагов вперед, Сначала робких и неуверенных, но потом все более и более быстрых. Чем бы ни был вызван его сон, инстинктами или же магией, но базовые рефлексы существа функционировали вполне себе исправно. И раз нечто причинило ему страшную боль слева, возможно, искалечив навсегда, то для начала и даже не в мозг, а куда-то глубже механизмы самосохранения – Заставляли оказаться как можно дальше от того, что вызвало столь ужасающие страдания, то есть двигаться вправо со всей доступной скоростью, и то, что перед полуослепшей рогатой мордой набирающего разбег зверя маячили какие-то препятствия, было не столь же важно, тем более по сравнению с ним они являлись не такими уж и серьезными». С хрустом зверюга пробила рогами спину одного из последних кабольдов и врезалась в стену щитов, чтобы пройти через нее, как булыжник через оконное стекло. Мертвые легионеры не дрогнули, но остановить эту тушу не смогли. Пусть даже три или четыре копьявых руках сломались от натуги. Разбросал, затоптал или просто повалив десяток доспешных ходячих трупов, динозавр вырвался на оперативный простор, и раньше, чем нежить успела сомкнуть ряды, в проделанную им дыру просочился я, старавшись бежать прямо следом за своим универсальным ключком а после припустил вдаль по улице на максимально доступной скорости, тиская в руках осколок с крохами волшебной силы и надеясь, что вампиру и прочим реанцам будет важнее додавить остатки ящеров, чем преследовать вырвавшегося из окружения одиночку. Бродяга. Уровень шестой. Получено свойство. Равновесие в движении. Обычное. Вы бежите так быстро, что совершенно некогда смотреть под ноги? Не беда. Набранная скорость помогает сохранить равновесие, ну, до определенного предела, а потому не рекомендуется пинать на всем ходу бревна и большие камни или подставляться под удары чего-то опаснее камней.